Глава шестая. Да она вылитая, Рейн. Как же сейчас неуместно была довольная ухмылка Вита, который нарочно не сел рядом, заботливо оставляя свободным место возле друга. За длинными столами, которые сегодня Егор также особенно ненавидел, могло устроиться до пяти человек. Последний любимый ряд. А надежда немного посидеть в спокойствии после бессонной ночи медленно и неумолимо таяла. Слева подсела Света Дерюкова, которая назначила себя его постоянным дилером конфет. Особенно вручала в период острой ломки. Света была любительницей поболтать. Миниатюрная, глазастая, всегда в чем-то ярком, с кудрявыми светлыми волосами. А еще, как оказалось, являлась ярой фанаткой Рейн. На ее совести даже некие сайты группа в ВК, удивлявшие Егора все прибавлявшимся количеством подписчиков. Только вчера Света демонстрировала очередной рисунок, Подарены на сайте каким-то фанатам. Образ Рейн был передан на удивление точно. Егор молча признал это. Холодный взгляд серых глаз, за которым скрывалось одиночество. В пряди белых коротких волос трепал ветер. На щеке и шее несколько мелких порезов, которые обычно оставались от воздействия серебра. Как всегда в черных одеждах, из плеча на шею поднимался узор татуировки. Ею Рейн скрывала шрам, полученный во второй книге. Вот уж кто знал «Охотницу» едва ли не лучше самого автора. Но понятия не имел, что сейчас сидел рядом с этим автором. Более того, Света была уверена, что Крис Кейн – женщина, и находила этому все больше доказательств. Егора оставался только вздыхать, представляя, каково будет ее разочарование, узная подруга правду. Но, следуя договору, он обязан скрывать свою настоящую личность. Оно и к лучшему. Сидя рядом, Света безуспешно пыталась развлечь его разговорами, Но все мысли Егора путались от вечного недосыпа и неслись к той, кто неспешно шла по проходу к последним рядам аудитории. Оставалось еще несколько свободных мест. К сожалению, целых два стола были завалены какими-то папками и коробками. Но Егор про себя удивился и откровенно благодарил за то, что Маргарита даже не смотрела в его сторону. Не собиралась доставать и садиться рядом, несмотря на стороне сбежавшего Вита. Отлично. Но, кажется, радовался рано. Обалдеть! Оторопело, пробормотали рядом с Егором. Он повернул голову, глянув на застывшую с приоткрытым ртом свету. Что с ней? Глазищи еще больше стали. Пришлось проследить за ее взглядом, остановившимся на Маргарите. И что за странная реакция, не поймешь этих девчонок? Кто это, а? Это же. Нет, ну точно. Ты. Ты же тоже это видишь! Егоры дернули за рукав рубашки. И это. Он нахмурился, высвобождая одежду. «Девушка как девушка! Что с тобой не так, Свет?» Меж тем одна из одногруппниц, завидев приближающуюся новенькую, демонстративно поставила на край общей скамьи сумку, не давая сесть. Чертова Панина!» — считала себя королевой группы и явно почуяла конкуренцию в лице Марго. Лице, на котором сейчас застыла непроницаемая маска. Напрасно Панина связалась с этой девушкой. Маргарита даже не замедлила, сидя дальше. Вторым испытанием нервов Егора стал Сашка-Медведев, который в своих мыслях уже успел поприставать ко всем девчонкам в группе. Оттого и сидел один, что в последнее время решил мысли свои воплощать в жизнь. Завидев новенькую, распустился Леони и даже отодвинулся, ожидая, что ему составят компанию. И снова некий неконтролируемый режим переключился в сознание, не давая Егору опомниться: Топтаться долго еще будешь? тихо проворчал он. не выдерживая и кивая на край скамьи возле себя. Ну вот опять. На нем точно проклятие, которое срабатывало, как по щелчку. Что он делал? Ситуация у торгового центра повторялась. Почему не дал сесть там, где хотела? Ведь был такой шанс. Медведев поглядел на него с тихой ненавистью, а Маргарета приблизилась, молча опускаясь на предложенное место. Села в стороне, но ровно настолько, чтобы не выглядело демонстративно. затем вытащила из кармана черных джинсов наушники, ставила один в ухо и включила некую музыку на телефоне. Прислонившись к спинке, Маргарита закрыла глаза, явно не меньше Егора, мечтая, чтобы все исчезли. «Ты новенькая?» — пригнулась к столу Света, пытаясь из-за Егора рассмотреть незнакомку. «А есть другие варианты», — не открывая глаза ровным тоном, произнесла Маргарита. «Да целая куча!» Вместо того, чтобы обидеться, Восторга в Светке только прибавилась, и она проигнорировала мрачную ауру, окружавшую соседку. Она улыбнулась еще ярче, явно не собираясь оставлять в покое Маргариту. Егор заставил себя смотреть только вперед, сидя между ними. С одной стороны его ослепляли обилием красок в одежде и постоянной болтовней, с другой тянуло могильным холодом. Казалось, что некая темная материя пульсировала над Марго. «Например». Принялась перечислять Света, снова прилегая к столу, чтобы видеть собеседницу. «Ты могла ошибиться аудиторией?» «Я похожа на того, кто ошибся?» Ответным клинком метнулась обратно через стол. «Черт! Да ты просто крута!» Продолжила восторгаться Света. «Ты напоминаешь мне кого-то. И это просто потрясно!» Маргарита никак внешне не отреагировала на эту похвалу. Но ее не собирались оставлять в покое. «Света!» Она протянула руку мимо друга, предлагая ее для приветствия. «А тебя как зовут?» Егор обреченно вздохнул, сложив руки на груди и прислоняясь к спинке скамьи. Он ощущал себя сеткой на теннисном столе, через которую эти двое делали подачи. Хотя, может, это некое возмездие для Марго. Неужели нашелся кто-то, кто отомстит за все доставания? Пока Света справлялась идеально, пусть теперь узнает, каково это. «Маргарита!» Неожиданно снизошли до любопытной подруги. «Рита, значит?» Оживилась довольная Света. Ничего в этот раз не отвечая, Маргарита вставила в ухо второй наушник, показывая, что короткий разговор закончен. Егор усмехнулся. На его памяти никто не называл ее таким сокращением. Только Маргарита за глаза Марго, и все. Но сейчас даже не возразила. «Правда она крута?» Света толкнула Егора плечом в плечо. Он вздрогнул, явно уже умудрившись задремать. Пользуясь тем, что ее не слышали из-за игравшей в наушниках музыки, подруга тихонько заговорила. «Ты случайно не знаешь, откуда она перевелась и почему?» «Если так интересно, то расспроси сама». «Даже не сомневайся в этом. Но она ведь и правда похожа». «О чем ты говоришь?» Егор совершенно перестал понимать подругу, вытащив из рюкзака пару тетрадей и ручку. В аудиторию, наконец, вошел преподаватель, и Свете пришлось еще больше понизить голос, теперь болта едва слышимым шепотом. Она улыбнулась и открыла учебник английского, а затем пододвинула его по столу так, чтобы оказался посредине. «Забыл?» «Я не знал, что расписание изменилось». Так же тихо пояснил Егор. «Я же тебе писал об этом. Почему ты не читаешь сообщения?» «Времени не было», — повторил он то же, что недавно сказал Вито. «У тебя постоянно времени нет, и чем только занят?» Егор не ответил, поскольку разговор им пришлось прервать. Торопясь наверстать упущенное время, преподаватель велел следить за темой тыча то в одного, то в другого согрупника пальцем, чтобы читали текст по кускам вслух, затем переводя его. Видимо, это и задавали на дом. Но он, к сожалению, так и не добрался до учебника, оставляя на сегодняшний вечер и не зная о замене пар. С английским имелась некоторая проблема, но Егор мог гордиться тем, что после поступления в университет неплохо с ней справлялся. Новые люди, и его никто не знал. Школа осталась в прошлом. Он всегда читал нормально, спокойно мог перевести даже без подготовки, если текст не особо специфический. Но все это наедине с самим собой. В комнате, когда сидел над заданием. А стоило вызвать на уроки в школе как начинал запинаться на каждом предложении, испытывая неловкость при разговоре на иностранных языках. От этого казалось, что выглядел еще глупее, а акцент становился отвратительным. Но все это, как верилось Егору, давно осталось в прошлом, до сегодняшнего дня. А сегодняшний день точно кем-то проклят, ведь следующий момент преподаватель ткнул пальцем в него. Все, он пропал. Только не сейчас. Но почему сейчас, когда Марго сидит рядом? Мало ему было проблем в школе? Сколько раз ловил ее усмешки, когда вызывали отвечать? Теперь этот кошмар повторялся. Задерживая дыхание, Егор вынужденно потянулся к учебнику, чтобы пододвинуть к себе. На мгновение он повернул голову к Маргарите. К счастью, она смотрела куда-то вперед, убрав один наушник и слушая преподавателя. Но это не меняло факт ее присутствия. Маргарита была той, кто прекрасно знал, каким он был год назад. Егор усилием воли перевел взгляд на текст, начиная читать. Хорошо, хоть не заставляли вставать со своего места, как в школе. Но это не особо спасало. Голос сам собой становился тише, когда невнятно бормотал слова. «Господин Ремнев!» — окликнул преподаватель. «И что за привычка обращаться ко всем господин и госпожа? Причем...» Делал это подчеркнуто ядовитым голосом, когда начинал сердиться. Егор умолк. В висках противно застучало. Но почему все происходит обязательно перед этой девушкой? Почему он должен выглядеть в ее глазах полным идиотом? «Мы хотим вас услышать. Громче, будьте добры!» Преподаватель нахмурил брови, собираясь возмутиться его неподготовленностью. Но слова мужчины буквально утонули в оглушительном реве музыки, раздавшееся рядом с Егором. Кажется, это был Рамштайн. Развлекая оживившуюся аудиторию хриплый голос орал по духам. Егор ошеломленно повернул голову к своей соседке. Сори, ам сори, с акцентом еще хуже его, если это вообще возможно, проговорила Маргарита. Она хлопала себя руками по карманам, пытаясь найти орущий мобильник. Немедленно прекратите! Едва не перешел на фальцет преподаватель. «Духаст, миш!» — огрызался телефон, превращая занятие в цирк. «Очень биг сори. Маргарита все так же, не торопясь, обыскивала одежду. А едва над их головами спасительно послышался сигнал звонка, возвестивший об окончании занятия, все же вытащила из кармана телефон. Девушка выключила хрипящий гаджет, затем коротко извинилась перед преподавателем. Все уже сорвались со своих мест, кто смеясь, обсуждая неожиданное окончание пары, кто торопясь бежать в коридор из душного помещения. Маргарита поднялась со скамьи, давая возможность выйти остальным, и не обернувшись, покинула аудиторию. Это несколько озадачило Егора, которого потянули к выходу. «И что с тобой сегодня приключилось? Идем, горе ты!» Света улыбнулась, а затем изумленно остановила взгляд на его одежде. «Откуда у тебя эта куртка?» «Что с ней не так?» Егор машинально подтянул узел на рукавах. «Еще спрашиваешь? Во-первых, она женская, а во-вторых, это ограниченная коллекция. Она стоит до чертиков. Или это подделка?» Подруга немедленно собралась проверить это. «Эй!» Егор тут же отступил, не позволяя схватить за одежду. «Это же ее куртка!» Подошедший вид одной рукой обнял его за плечи и подмигнул Свете. «Не понимаю, о чем ты». Почуял опасность Егор. «Я той красотки, с которой ты обжимался в коридоре перед аудиторией». Добил Вит. «Чушь все это». «А вот с этого места поподробнее», — поступила к ним Света. Вид, ты о новенькой говоришь? Об этой Рите?» Он Медведева чуть взглядом не убил, когда тот пялился на новенькую. Поделился наблюдениями друг, затем глядя на Егора. «Маргарита». «Красивое имя. Почему ты не рассказывал о ней?» «Потому что нечего рассказывать». Егор высвободился, вынуждая Виту убрать руку с его плеча. «Просто мы с одной школы». «Ладно, все равно узнают, так что скрывать бесполезно». «Вы были одноклассниками?» спросила Света жестом, предлагая, наконец, выходить в коридор. «Да, сегодня случайно. Пересеклись в автобусе». Какой-то скот испортил мне джинсы. Она просто одолжила куртку, иначе пришлось бы пропустить пары и возвращаться домой. И больше ничего, это все. То есть эта девушка просто так одолжила тебе дизайнерскую куртку за две баксов, чтобы ты испорченные штаны прикрыл и все скамейки ей вытирал в универе? Сколько? Ну попал. Если испортит одежду, то никогда не рассчитается. Егор подавил немедленное желание снять куртку. Лучше позориться в драных штанах, чем оказаться в долгу перед Маргаритой. На следующей паре просто вернет, и все. «Рита реально похожа на нее!» «Интересно, она согласится на несколько фотографий для сайта?» «Подписчики будут пищать от восторга!» Света мечтательно вздохнула, идя между друзьями по коридору. «Что ты имеешь в виду?» Егор притормозил, едва услышал ее слова. Светки Светке опять включилась фанатка. Но как могла сравнивать? Я чуть под стол не свалилась, когда она в аудитории вошла. Это как на фан когда внезапно появляется любимый актер. Понимаешь, о чем я? Да она вылитая Рейн.